Но это гораздо сложнее, если на ноге у тебя цепь с тяжёлым грузом. А по гребню стены днём и ночью ходят патрули с собаками. При свете незамеченным перебраться очень трудно. С другой стороны вырублены все кустики и деревья. А на ночь димов запирают в бараки с крепкими стенами, тщательно их перед этим пересчитывая. Пока что ни один не смог уйти. Хотя попытки предпринимали. «Разумные меры. Но до сих пор не могу понять».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 а в ручье, что берёт начало в долине, встречаются песчинки и мелкие зёрна золота. Но, к сожалению, его там слишком мало, чтобы думать о серьёзной добыче. Но вот насчёт всего остального... «Сэр Саид, как по-вашему, какие из металлов самые важные для войны?» «Железо, золото и серебро», – почти не задумываясь, ответил Матиец. «Верно. Железо – это оружие и доспехи, а благородные металлы, или точнее монеты из них...»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 Последний процент можно поднять, улучшив производительность труда. К примеру, вместо корявой сахи ввести передовые плуги, вместо деревянных лопат – стальные. Серпы – тоже анахронизм, даёшь жадкие или, как минимум, хорошие косы. Сеялки – само собой металлические молотилки и прочее. Вот тут мы и сталкиваемся с проблемой.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 Мечи приходится ковать грубые, тяжелые, иначе согнутся при ударе о щит или доспехи, да и зарубки никому не нужны, не говоря уже о тенденции ломаться пополам или у рукояти. Заточка, само собой, не из тех, при которой можно рассечь подброшенный в воздух шелковый платок. Но и такой металл ценится дорого, из-за высокой трудоемкости работ. Вкалывать ради него приходится долго, а выход мизерный. Сталь вообще тема больная. Её изготавливают из того же сырого железа. Долго и нудно перековывают разносортный металл в полоски, прутья или что-то ещё. У каждого мастера свои секреты. Сваривают при помощи тоже секретных флюсов, монотонно обстукивая молотами, по многу раз нагревая, опять перековывают, опять сваривают. Процесс долгий, нудный, не прощающий ошибок. Град как-то обмолвился, что выкованный прут он рубит вдвое, сваривает половинки с помощью смеси чугунной пудры и остолченного до пыли угля, полученного из ореховой скорлупы, того самого секретного флюса. Затем прут вытягивает до прежней длины, опять рубит, повторяя это 246 раз. Для изготовления заготовки для одного благородного меча таких прутов нужно два десятка.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 Который потребуется несколько разновидностей. Причем не факт, что все они обнаружатся поблизости. Известняк еще нужен будет, и тоже никакой попала. Скрепя зубами, я выделил ему персональную охрану и пока что ни разу об этом не пожалел. К середине весны у меня уже было чугунное литье, а сейчас, наконец, получена сталь. Процесс не сказать, чтобы передовой, скорее примитивный –